Глава 4. Shadowell. Комевые жор выскочили из вихря, когда фуга уже начала разрушаться. Поэтому его не только не останавливали, но даже не заметили бегства. Когда ткани их обожаемой родины стала расползаться на клочки, никто из ясновицев не обратил внимания на потрёпанного, окровавленного человека, ковылявшего прочь сквозь хаос. Только раз беглецу пришлось остановиться и отыскать среди этого хаоса место, чтобы опорожнить желудок. Рвотные массы испачкали некогда прекрасные ботинки, и он принялся очищать их пригоршни листьев, которые испарялись прямо у него в руках. Магия! Как она бесила его теперь! Фуга соблазнила его обещаниями волшебства! Она разложила перед ним свои так называемые чудеса, пока он, несчастный чокнутый, во всех смыслах не ослеп от них. Чары завлекли его в хоровод, заставили редиться в чужие перья, заставили обманывать и манипулировать людьми, и всё из любви к здешнему обману. А это был обман. Теперь-то он понял. Он протянул руку, чтобы взять обещанную награду, а награда испарилась. отреклась от его власти и выставила его главным виновником. Однако он очень долго не понимал, что его используют, и это было доказательством его невиновности. Он не собирался никому причинять вред. Он лишь хотел принести истину и мир в страну, печальным образом лишённую того и другого. Но его в очередной раз на дули подставили. Единственное, в чём можно обвинить шадуэла после случившегося, так это в наивности. А наивность простительный грех. Нет, настоящие негодяи это ясновицы, носители магии и безумия. Именно из-за них его мечты вышли за разумные пределы и навлекли на фогу все эти ужасы. привели к мрачным событиям и, в итоге, к распаду вихря, а его несчастную жертву обстоятельств толкнули на убийство. Шэдуэлл выбрался из разлагавшейся фуги и начал подниматься по склону холма, прочь из долины. Воздух на склонах был чище, что выставляло комива и жора в постыдном свете. От него воняло страхом и отчаянием, а ветер нес с собой запах моря. Вдыхая его, Шэдол решил, что в этой чистоте заключена единственная надежда на спасение. Испытывая влечение к самому себе, он стянул залитый кровью пиджак. Вот оно, дерьмо, запятнанное и пятнающее. Приняв подарок от инкантатрикс, он совершил первую ошибку. С пиджака началась цепочка неверных решений. В приступе праведного гнева он попытался оторвать подкладку, но ткань не поддалась, поэтому он просто скомкал пиджак и зашвырнул высоко в воздух. Пиджак немного пролетел вверх, затем упал обратно, покатился по каменистому склону, вызвал по дороге небольшой обвал и замер, раскинув рукава, словно без ноги самоубийца. Наконец-то этот предмет оказался там, где ему полагалось быть с самого начала, в грязи. В ней же должны быть и яснавицы, подумал Шадол. Однако они уцелели. Обман у них в крови, земли их уничтожены, но он уверен, что у них ещё отыщятся в запасе пара трюков. Пока живы эти подскупники, он не сможет спать спокойно. Они превратили его в дурака и убийцу, и теперь он не угомонится, пока не сотрёт их всех до единого с лица земли. Стоя на холме и глядя вниз в долину, Шэдуолл ощущал, как жизнь его обретает новый смысл. Его обманули и унизили, но он хотя бы остался жив. Значит, сражение пока не проиграно. У них, у этих чудовищ, есть один враг. И макалата часто видела его во сне и рассказывала о пустыне, где он обитает. Бич, так она называла его. Для уничтожения ясновицев ему потребуется союзник, а что может быть лучше безимённой силы, от которой они скрываются уже целую вечность? Теперь и мне где скрыться? У них больше нет сотка нового мира, куда они могли бы спрятаться. Если Shadow сможет отоскочить бича и пробудить его от сна в той пустыне, с помощью монстра он сумеет нанести решающий удар. Бич. Shadowу чрезвычайно нравилось само звучание этого слова. Однако ещё больше ему понравится тишина, которая воцарится, когда его враги обратятся в прах.